Глава третья. Чтение, писательство и революция. Говоря о детстве Сталина, часто упоминают, что он подвергался насилию и издевкам со стороны своего отца-алкоголика Виссариона Джугашвили, Бессо. Эти истории опираются на воспоминания друга детства Сталина Иосифа Иримашвили. Как и Сталин, Иримашвили примкнул к РСДРП, но порвал с большевиками и присоединился к меньшевикам, противникам Ленина. Свои мемуары Иримашвили опубликовал в 1932 году в эмиграции в Германию. Иримашвили пишет, что незаслуженные побои сделали мальчика жестоким и бессердечным, как и его отец. Он был убежден в том, что человек, которому должны подчиняться другие люди, должен быть таким, как его отец, и поэтому в нем вскоре выработалась глубокая неприязнь ко всем, кто был выше его по положению. Другой товарищ детства Сталина, Сосо Довришеви, Эмигрировавший во Францию тоже вспоминал, что Бессо избивал сына, но его мемуары увидели свет уже после выхода книги «Иремяшвили». Дочь Сталина Светлана писала, что, по словам отца его, в детстве била собственная мать. Светлана возвращается к этой истории во второй книге своих мемуаров, подчеркивая также и агрессивное поведение Бессо. Драки, грубость — нередкое явление в бедной полуграмотной семье, где глава семьи пьет. Мать била мальчика, ее бил муж, но мальчик любил мать и, защищая ее, однажды бросил нож своего отца. Основываясь на подобных материалах, исследователи сконструировали бесчисленное множество теорий о психических патологиях Сталина. Наиболее экстравагантную теорию выдвинул Роман Бракман, утверждавший, что политический путь Сталина начался с убийства им своего отца. Роман Яковлевич Бракман — советский писатель-диссидент, эмигрировавший в США. Автор, среди прочего, книги «Секретная папка Иосифа Сталина. Скрытая жизнь». Но медицинские записи гласят, что Бесу вовсе не был убит, а скончался в больнице от туберкулеза, калита и хронической пневмонии в 1909 году. Этот же год смерти отца указывал и Сталин, заполняя анкету для Роста в 1920-м. Бракман также является активным сторонником еще одной конспирологической версии, якобы на самом деле Сталин был агентом царской охранки. Подобные теории основываются на так называемом «Письме Еремина», в котором некий полковник Еремин пишет в 1913 году о том, что Сталин является полицейским осведомителем. Письмо, опубликованное в журнале «Лайф» в 1956 году, было предоставлено Александром Морловым, советским разведчиком, бежавшим на Запад в 1938 году. Несмотря на то, что Бракман, как и большинство ученых, относился к письму как к очевидной подделке, он заявлял, что документ на самом деле был изготовлен по распоряжению Сталина с целью дискредитации путем вброса подделки самой идеи того, что он был осведомителем. Помимо этого, для Бракмана большой террор – это в первую очередь сталинская операция прикрытия, направленная на уничтожение всех возможных свидетелей своего постыдного прошлого. Все приводимые Бракманом доказательства этой теории являются косвенными и спекулятивными. Однако же для него сам факт отсутствия доказательств – это само по себе доказательство заметания Сталином следов. Более авторитетным, но того не менее спекулятивным являются исследования Роберта Такера – Представляющий собой взгляд на политическую биографию Сталина сквозь призму работы немецкого психоаналитика Карен Хорни, а не в растении Роберт Чарльз Стакер, 1918-2010, американский историк и советолог, профессор Принстонского университета, один из столпов американской русистики, широко известен в России переводами его книг о Сталине. Карен Хорни 1885-1952, американский психолог немецкого происхождения, автор классических в теории психоанализа работ о влиянии среды на формирование невростеней. По мнению Такера, Сталин был не неврастенником, который, реагируя на детскую травму, создал идеализированное представление самого себя. В этой теории сталинский культ личности пристает неудобным инструментом манипуляции и мобилизации масс, но отражением монструозно раздутого самомнения Сталина и его желания видеть себя крупнейшим гением России и всего мира. Жажда власти Сталина и его стремление устранять политических оппонентов имеют в рамках теории Такера психодинамическую природу и отражают его страсть к славе и почестям, подобающим его возвышенному образу самого себя. Такер сформировал свою теорию в начале 1950-х годов, когда служил дипломатом в американском посольстве в Москве. По его собственному признанию, не было прямых доказательств в поддержку подобной теории, а в кругу его тогдашних коллег бытовало мнение, что ни Сталин, ни советская верхушка не воспринимают культ личности всерьез. Но серьезное впечатление на Такера оказало хрущевское развенчание культа личности на 20-м съезде. В речи Хрущева содержалось словами Такера изображение Сталина как человека с колоссальной манией величия, который испытывал глубочайшую неуверенность в себе, что подталкивало его постоянно искать подтверждение своих мнимых достоинств. Доказательство этого, приведенное Хрущевым и выделенное Такером, состояло в том, что, редактируя свою официальную биографию, Сталин обводил в ней хвалебные пассажи о себе. Как и во многих других утверждениях Хрущева о Сталине, здесь имеет место неверной интерпретации. Сталин действительно редактировал второе послевоенное издание своей краткой биографии, но на самом деле он понизил в ней уровень восхваления и настоял на том, что упоминания других революционеров должны быть более обстоятельными. Это же было верным и для многих других текстов, редактируемых Сталином. Несмотря на то, что Сталин, безусловно, был высокого мнения о себе, это не шло ни в какое сравнение с уровнем его восхваления другими в рамках культа личности. Сталинское видение истории своей семьи было намного более спокойным, чем у большинства его биографов. В марте 1938 года в своей речи на встрече с командирами военно-воздушных сил он обратился к личному опыту в качестве демонстрации того, что правильное классовое происхождение не является гарантом человеческих достоинств. Среди рабочих встречаются мерзавцы, а честными могут оказаться люди совсем не пролетарского происхождения. Я, например, сын нерабочего и не работницы. мой отец рабочим не рождался, у него была мастерская, были подмастерия, он был эксплуататором. Жили мы неплохо, мне было 10 лет, когда он разорился в пух и пошел в пролетарии. Я бы не сказал, что он с радостью ушел в пролетарии, он все время ругался, не повезло, а пошел в пролетарии. То, что ему не повезло, он разорился, мне ставится в заслугу, уверяю вас, это смешное дело, смех. Я помню, мне было 10 лет. Я был недоволен тем, что отец разорился, и что придут плюсы для меня через 40 лет, я этого не знал. Но плюсы совершенно мной незаслуженные. Прилежный сосо. Приведенные выше слова Сталина отражают мнение тех историков, кто считает, что его детство прошло в относительно привилегированных условиях. Несмотря на то, что его родители родились крепостными, и их семью нельзя отнести к богачам, они все же жили состоятельнее многих и имели связи, позволившие Сталину попасть в духовное училище в своем родном городе Горе, и поступить затем в престижную столичную духовную семинарию в Тбилиси. Его отец был алкоголиком, и брак родителей развалился. Но мальчик всегда оставался единственным сыном, обожающей и строгой матери, которая мечтала, что он получит духовный сан. В детстве Сталин, Сосо, как его тогда называли, переболел и следы которой навсегда остались на его лице. У него также была физическая деформация, ограничившая подвижность левой руки, вследствие несчастного случая или врожденный дефект. К несчастьям Сосо добавился трагический инцидент, произошедший, когда ему было 11 лет. Запряженная в повозку лошадь понесла и колесами проехалась по ногам мальчика, что привело к проблемам с ходьбой на всю жизнь. Говорят, что Сталин был вожаком детской шайки в горе, но, как отмечал Стивен Коткин, Сосо на самом деле был одним из самых прилежных учеников в городе. Сталин был вовсе не уличным хулиганом, наоборот, книжным червем и самоучкой, черты характера, сохранившиеся в нем на всю жизнь. Этот фундаментальный факт из жизни вождя был запечатлен в подобострастной картине грузинского художника Аполлона Кутателадзе. «Товарищ Сталин с матерью», 1930 на которой изображен хорошо одетый прилежно читающий мальчик, вдохновляющий и поддерживающий его матерью. Аполлон Караманович Кутателадзе, 1899-1972, грузинский советский художник, заслуженный деятель искусств Грузинской ССР, 1943 в том числе благодаря названной картине, народный художник СССР, 1970 -й. Сталин родился в 1878 году и в 1888 поступил в духовное училище Горе, с отличием сдав вступительный экзамен. По словам его матери Кеке, Сосо был хорошим мальчиком, который много учился, вечно читал и обсуждал прочитанное, пытаясь разобраться во всем на свете. Он прекрасно пел и среди учителей получил прозвище Соловей. Кеке и ее сын были очень набожными людьми. По воспоминаниям одного из одноклассников, Сталин был крайне верующим и тщательно посещал все церковные службы. Он же отмечал, что Сталин и книги были неразлучными друзьями, он не расставался с ними даже за обеденным столом. За заслуги в учебе Сталин был переведен на бесплатное обучение, получал от семинарии учебники и стипендию в 3 рубля в месяц. Его также наградили томиком псалмов на грузинском с дарственной надписью, в которой отмечались его интеллект и школьные успехи. Сосо получил аттестат в мае 1894 года, и на основании его успехов он рекомендовался к поступлению в семинарию. Его оценкой по пятибальной системе «Поведение 5», «Священная история и катехизис 5», «Изъяснение богослужения с церковным уставом 5», «Русский, церковно-славянский и грузинские языки 5», «Греческий язык и арифметика 4», «География и чистописание 5», «Церковное пение 5». В том же году Сталин сделал первый шаг на пути революционера, посетив недавно открывшийся в горе магазин, где распространялась подпольная литература. В читальной комнатке при магазине он познакомился с книгами, резко отличавшимися от предписанной школьной программы, в первую очередь с русской и грузинской классикой. В 15 лет Сталин отправился в столицу Грузии поступать в духовную семинарию. В Белисе тех лет семинарии было две — грузинское и армянское. Обе занимались подготовкой способных юношей к духовной службе. Сталин прекрасно сдал вступительные экзамены, отличившись знаний Библии, церковно-славянского языка, русского и грузинского языков, катехизиса, географии, правописания — скромнее были результаты по арифметике — и получил государственную стипендию. Как отмечает Роберт Сервис, биографы Сталина зачастую недооценивают уровень образования, полученный Сталином в стенах семинарии. Роберт Джон Сервис родился в 1947-м, британский историк и советолог, профессор Оксфордского университета. Труды не переведены на русский язык. Двилисская семинария в то время восстанавливала работу после того, как была закрыта на год из-за студенческих протестов против условий обучения и наказаний. К моменту поступления Сталина в семинарии уже сложилась крепкая традиция студенческих протестов и вольнодумия. Особое возмущение студентов вызывала политика русификации со стороны руководства учебного заведения. Все занятия проходили на русском языке, а изучение грузинского языка и истории всячески подавлялось. В классе СОСО было много ребят, которые пропустили год учебы из-за закрытия семинарии, а также девять человек из его школы «В горе». Сталин хорошо учился в основном на пятерке и четверке, несмотря на то, что занятия велись на русском, не родном ему языке, в котором он еще не полностью освоился. Среди нерелигиозных предметов в семинарии проходили русскую историю литературу, логику, психологию, физику, геометрию и алгебру. Прилежный и покорный ученик Сталин, тем не менее, находил время и вдохновение на написание патриотических стихотворений на грузинском, которые он посылал в национальную газету «Иверия». Пять его стихотворений были опубликованы в 1895 году под псевдонимом Сосело. В самом большом из них — «Луне» юный Сталин писал. «Но твердо знай, кто был однажды повергнут в прах и угнетен, еще сравняется с Мтацминдой своей надеждой, окрылен». Мтацминда — гора в Тбилиси стихии, восстановленные по русскому переводу, опубликованному в томе 17 собрание сочинений Сталина, Тверь 2004. Поэтическая карьера вождя оказалась недолгой. Еще одно стихотворение было опубликовано в 1896 году в прогрессивной грузинской газете. Но на этом все. В советские времена все стихотворения Сталина были тайно переведены на русский язык но и речи об их включении в собрание сочинений никогда не шло, чересчур националистически окрашен. Для Сталина литература всегда была в первую очередь политическим инструментом, а публикация его стихотворения не несла никакой пользы и лишь наводила бы тень на и так непростую историю его жизни. А может быть, он более не считал их достойной поэзией или же сомневался, что перевод на русский язык достаточно хорош. В 1896-1897 годах Сталин присоединяется к тайной студенческой организации, руководимой старшекурсником Саидом Дивдериани. Саид Дивдериани, 1879-1937, грузинский политический деятель, меньшевик, член руководства Независимой Грузинской Демократической Республики 1918-1921, расстрелян во время сталинского большого террора. По задумке Девдериани, группа должна была заниматься изучением естественных наук, социологии, грузинской, русской и европейской литературы, а также трудов Маркса и Энгельса. Участие в тайном сообществе сказалось на успехах Сталина в учебе. Он скатился до двоек и троек. Одним из источников получения запрещенной литературы была «Основанная литературным обществом Грузии», Дешевая библиотека, работавшая под руководством Ильи Чевчевадзе, основателя и редактора газеты «Иверия». Илья Чевчевадзе, 1837-1907, выдающийся грузинский поэт и публицист, один из национальных символов Грузии. В ноябре 1896 года семинарский инспектор записал в журнале поведения. Оказывается, у Джугашвили имеется читательский билет дешевой библиотеки, где он добывает книги. Сегодня я конфисковал «Труженики моря» Виктора Гюго, в которой я и обнаружил вышеупомянутый билет. Наказание директор семинария отправил Сталина в карцер на продолжительное время, отметив при этом, что ранее уже предупреждал о недопустимости хранения литературы Гюго, когда конфисковал у семинариста книгу «Год 93. Французской революции». Другая запись в журнале поведения, датируемая мартом 1897 года, гласит. «В 11 вечера я изъял у Джугашвили книгу «Литурно. Ритературная эволюция народов», которую он взял из дешевой библиотеки. Джугашвили был пойман мною за чтением вышеназванной книги на лестнице часовни. Это 13-й раз, когда я застаю этого студента за чтением книг из дешевой библиотеки. Одним из любимых авторов сосою его товарищей семинаристов был грузинский писатель Александр Казбеги, создавший образ Кобы, героя-освободителя и бунтаря, сражающегося против российского владычества. У этого персонажа Сталин позаимствовал имя для псевдонима, под которым он впервые примкнул к революционному подполью. Лишь в 1913 году Коба изменит псевдоним на более большевистски звучащий Сталин, Человек из стали. Как указывает советская краткая биография Сталина 1939 года, он руководил марксистскими кружками на третьем и четвертом курсе семинарии. Именно эта подпольная деятельность привела его в РСДРП в 1898 году и стала причиной его отчисления из семинария в мае того же года. Тем не менее, как отмечает Альфред Рибер, семинарская документация говорит о том, что Сосо был плохим студентом, а не радикальным активистом. Альфред Рибер, 1931-2025, американский историк, один из крупнейших русистов и советологов. Большинство его работ, считающихся классическими, не переведены на русский язык. Причиной его исключения стала не его политическая деятельность, а не явка на экзамены. При отчислении СОСО был выдан документ, подтверждающий его хорошее поведение на всех четырех курсах. Осенью 1898 года руководство семинарии по просьбе Сосо выдало ему свидетельство об окончании четырех классов, показывающее что он значительно исправил свои оценки к концу обучения. По изъяснению Святого Писания – 4, библейской истории 4, Церковные истории – 3, Богословию – 3, Гомилетике – 3, Литургике – 4, Русской словесности – 4, Истории русской литературы – 4, Всеобщей гражданской истории 4, русской гражданской истории 4, алгебрии 4, геометрии 4, пасхалии 4, физики 4, логики 5, психологии 4, церковно-грузинским предметом 4, греческому языку 4, славянскому 5 и грузинскому 4, церковному пине. Поскольку Сталин не окончил семинарий, ему закрывалась дорога как в священнике, так и к университетскому образованию. Его квалификация позволяла преподавать в духовных училищах, но вместо этого он устроился вычислителем-наблюдателем в обсерватории, физическую обсерваторию, метеорологическая станция, в помещениях которой он жил и проводил регистрацию данных метеооборудования. Это была первая и единственная обыкновенная работа в его жизни. Сталин продолжал изучение радикальной литературы и все активнее занимался политической деятельностью. Большое влияние оказало на него знакомство с Ладо Кецхавелли, чей младший брат Вано работал со Сталином в обсерватории. Уроженец Гори, Ладо был исключен из тифлической семинарии за организацию студенческой забастовки в 1893 году. В 1896 году его исключили из киевской семинарии, и годом позже он вернулся в Тбилиси, где присоединился к кружку грузинских марксистов, в котором произошло его знакомство со Сталином и другими семинаристами. Ладо стал наставником юного Сталина, а также связующим звеном для него как с революционным подпольем, так и с читательскими кружками в среди рабочих. Интеллектуал и активист Ладо стал первым образцом подражания для Сталина. Был ли Сталин православным? К моменту исключения из Тбилисской семинарии Сталин уже 10 лет получал образование в церковных организациях. Не существовало книги, которую бы он знал лучше Библии. Он был прекрасно подкован в теологии, истории церкви и регулярно принимал участие в православных службах. Хотя в его образовании насчитывалось немало светских предметов, основой обучения оставалось погружение в христианское мышление. Существует множество мнений о том, оказало ли христианское образование влияние на последующую судьбу Сталина, доходит даже до заявления о его якобы всю жизнь сохранявшейся религиозности, проявлявшейся в тайных молитвах и чтении Библии. Как и гипотеза о его работе полицейским осведомителем, тайное православие Сталина не находит в себе никаких подтверждений. В вопросах религии Сталин был образцовым примером ортодоксального большевизма. Уйдя из семинария, Сталин распрощался с религией. Будучи социалистом и марксистом, он открыто называл себя атеистом, и большевистское движение, которому он принадлежал, не скрывало своей антиклерикальной направленности и стремление уничтожить как организованную религию, так и сверхъестественное мышление у масс. Большевики признавали свободу совести, но оставляли за собой право проведения антирелигиозных кампаний. Как сам Сталин написал в 1906 году,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 Ленин был одним из наиболее последовательных врагов церкви и поддерживал идею Маркса о том, что религия — это вздох угнетенной твари, религия — есть опиум народа. Противником Ленина по религиозному вопросу был Анатолий Луначарский, поэт социализма, философ и знаток искусств, который описывал себя как интеллектуала среди большевиков и большевика среди интеллектуалов. Луначарский был представителем движения богостроительства, рассматривая социализм как секулярную религию, он искал способ достучаться до христиан. Христианская доктрина не выдерживала научной критики, и церковь воспринималась как крайне реакционная организация. Но этика и нормы христианства были совместимы и во многом схожи с социалистическим гуманизмом. В христианском социализме Луначарского не было божества. Социализм представлялся антропоцентрической религией, чем Богом было само человечество. Бога нужно не искать, его надо дать миру. В мире его нет, но он может быть. Путь борьбы за социализм, то есть за триумф человека в природе, это и есть бога Свои взгляды Луначарский изложил в двухтомнике религии социализма, опубликованном в 1908 и 1911 годах. В библиотеке Сталина присутствовали некоторые из работ Луначарского, однако религии и социализма, судя по спискам, среди них не было. И все же кажется вероятным, что Сталин читал или, по крайней мере, знал об этой книге Луначарского. Богостроительство никогда не пользовалось популярностью среди большевиков, и в конце концов Луначарский принял взгляды Ленина. В должности наркомопросвещения просвещения 1917-1929 Луначарский отказался от идеи богостроительства, но стремился умерить антиклерикальный накал сопартийцев. Несмотря на это, большевистская политика в отношении церкви оставалась крайне репрессивной. Придя к власти большевики отделили церковь от государства, запретили духовное образование в школах. И хоть свобода вероисповедания гарантировалась Конституцией 1918 года, ей уже гарантировалось и право на антиклерикальную пропаганду. Духовенство, капиталисты, преступники и прочие нежелательные элементы стали гражданами низшего класса. Они поражались в политических правах. В 1922 году большевики начали экспроприацию церковного имущества, и в ответ на широкие протесты провели череду показных трибуналов и казней священнослужителей и простых верующих. Антирелигиозные пропаганды и распространение советского атеизма были важными частями внутренней политики большевиков с самого начала 1920-х. Был основан журнал «Безбожник» и организован «Союз воюнствующих безбожников». Обоими руководил вездесущий прислужник Сталина Емельян Ярославский. Не вся антиклерикальная пропаганда вызывала у Сталина восторг. Некоторые аспекты этой деятельности он окрестил антирелигиозным мусором, а в 1924 году постановил «хулиганские выходки под прикрытием так называемой антирелигиозной пропаганды должны быть немедленно прекращены». В 1927 году, отвечая на вопросы делегации американских трудящихся, Сталин заявил, что, несмотря на то, что партия выступает за свободу вероисповедания, партия не может быть нейтральна в отношении религии. Она ведет антирелигиозную пропаганду против всех и всяких религиозных предрассудков, потому что она стоит за науку, а религиозные предрассудки идут против науки, ибо всякая религия есть нечто противоположное науке. Упомянув прогремевший незадолго до того в США обезьяний процесс, касавшийся законности преподавания в школе теории Дарвина, Сталин заверил делегатов, что запрет дарвинизма в СССР невозможен, так как партия стоит за следование научному методу. Объединенный процесс 1925-1926, судебный процесс штата Теннесси против школьного учителя Джона Томаса Скупса, обвиненного в нарушении незадолго до того принятого закона штата, прямо запрещавшего преподавание теории эволюции в учебных заведениях штата. Несмотря на широкий общественный резонанс, Скубс был принужден уплатить штраф 100 долларов и отстранен от преподавания. Закон о запрете преподавания эволюционизма действовал в штате Теннесси до 1967 года, когда был отменен после скандального увольнения за его нарушение еще одного школьного учителя Гарри Скотта. Сталин не выразил ни малейших сожалений по поводу продолжавшихся репрессий в отношении духовенства. Подавили ли мы реакционное духовенство? Да, подавили. Беда только в том, что оно не вполне еще ликвидировано. Антирелигиозная кампания большевиков смягчилась в середине 1920-х годов в рамках НЭПа. Новая экономическая политика, представленная Ленином после завершения гражданской войны, позволила возродить частное христианское хозяйство и сопровождалась некоторой социальной и культурной либерализацией. При этом любая политическая активность, помимо коммунистической, была под запретом. Большевики продолжали попытки агитации верующих с помощью пропаганды и образования до конца 1920-х годов, когда произошло возвращение к насильственным методам в рамках объявленной Сталином коллективизации. Приверженность крестьян религии, равно как и их стремление сохранить свою землю в собственности, воспринимались советской властью как одинаково вредные тенденции. В 1929 году партия объявила начало безжалостной войны с контрреволюционными религиозными организациями. Очередной спад антирелигиозной борьбы пришелся на середину 1930-х годов и был связан с принятием так называемой «сталинской конституции», гарантировавшей религиозные свободы и вернувшей избирательные права священникам. Но в скором времени по церкви был нанесен еще один удар, когда в ходе Большого террора 1937-1938 годов 14 тысяч церквей оказались закрыты и 35 тысяч служителей культа арестованы. К 1939 году в СССР продолжалась служба менее чем в тысячах храмов. Для сравнения, в Царской России их число превышало 50 тысяч. Поворотным пунктом в сталинской политики по отношению к религии стала широко известная встреча вождя с лидерами Русской православной церкви в сентябре 1943 года. Встреча проходила в Кремле и началась с признания патриотизма и заслуг церкви в поддержке антигитлеровской борьбы. В ходе встречи, длившейся час 20 минут, Сталин с готовностью одобрил избрание нового патриарха, согласился с необходимостью открыть больше церквей, освободить арестованных священников и организовать при церкви образовательные учреждения, курсы, семинарии, академии для обучения духовенства. Сталин предложил РПЦ даже финансовую господдержку и пообещал одобрить создание предприятий, производящих свечи, церковную утварь, которая до того изготавливалась вручную. Стенограмму встречи вел сотрудник НКГБ Георгий Карпов, который в дальнейшем станет первым председателем Совета по делам РПЦ. Освещенная в прессе на следующий день, эта встреча стала сигналом о дальнейшем мирном сосуществовании организованных религий советского режима. В обмен на политическую лояльность и отказ от активного прозелитизма РПЦ и ее паства получали возможность совершать религиозные обряды. Неужели Сталин вернулся к своим религиозным корням? Именно так это пытались выставить лидеры церкви, которые с тех пор именовали Сталина не иначе, как глубоко уважаемым и всеми любимым, мудрым, богоизбранным лидером, которого привело к власти божественное провидение. Тем не менее, хватало и вполне практических причин для налаживания Сталином отношений с РПЦ. Это решение было положительно встречено общественностью Британии и США, союзников по антигитлеровской коалиции. Сталин обошелся бы и без помощи церкви в войне, перелом в которой произошел после Сталинградской битвы в январе 1943 года. Однако же любая помощь была кстати. С начала германского вторжения 1941 года в СССР отмечался религиозный подъем, и оказалось более целесообразно управлять им с помощью официальных церквей, а не подавлять. Как отмечает Виктория Смолкин, схожие меры были приняты в отношении мусульман и баптистов. Виктория Смолкин – доцент Департамента истории, Департамента исследований России, Восточной Европы, Евроазиатского региона, Уэслианского университета, штат Коннектикут, США. Помимо прочего, РПЦ могла оказаться крайне полезным союзником в деле реинтеграции огромных территорий Советского Союза, оказавшихся в 1941-1944 годах в немецкой оккупации. В отношении Сталина к его религиозному прошлому можно видеть замену христианских верований на веру в коммунизм как в политическую религию. Определенно между христианством и коммунизмом просматриваются параллели. В коммунизме есть священные тексты, есть ритуалы, есть свои еретики, отступники, грешники и святые. Имеется в коммунизме секулярная эсхатология, построение рая на земле в ходе смены предопределенных исторических стадий – рабство, феодализм, капитализм, социализм и, наконец, коммунизм. Как и христианство, коммунизм силен эмоциональной и основанной на вере приверженностью своих адептов. Как отмечал Роланд Бур, работы Сталина пестрят библейскими отсылками, призывами и интонациями. Роланд Теодор Бур родился в 1961-м австралийский богослов-исследователь марксизма. Троцкий обличался как Иуда в кратком курсе истории ВКПБ, а повседневная речь Сталина была наполнена упоминаниями Бога. Бог в помощь, Бог знает, Бог простит и тому подобное. В своей речи к Бакинскому совету в ноябре 1920 года, посвященной третьей годовщине большевистской революции, Сталин цитирует знаменитое заявление Мартина Лютера на вурмском рейхстаге в 1521 году, перефразируя его так. Здесь я стою, на рубеже между старым, капиталистическим и новым социалистическим миром. Здесь, на этом рубеже, я объединяю усилия пролетариев Запада с усилиями крестьянства Востока для того, чтобы разгромить старый мир. Да поможет мне Бог истории. Но не стоит увлекаться аналогией с политической религией. В коммунизме нет Бога, и даже сам Сталин на пике своей власти никогда не обожествлялся. Объектом веры человечества были партии народ, как заявляла коммунистическая идеология. Коммунизму не строилось церквей церкве и храмов. Тело Ленина было забальзамировано и выставлено на всеобщее обозрение мавзолея на Красной площади, где оно некоторое время соседствовало с телом Сталина. Но их останки не наделялись сверхъестественными качествами, подобно тому, как это происходит с мощами святых. Сознательному и последовательному марксисту Каковым был и Сталин, коммунизм представлялся основанным на науке и эмпирически проверяемых законах социального развития. Перефразируя Ленина, учение Маркса верно не потому, что всесильно, а оно всесильно, потому что верно, ну или, по крайней мере, потому что Сталин в него верил. Ленин писал «Учение Маркса всесильно» потому что оно верно. Три источника и три составных части марксизма. Полное собрание сочинений, пятое издание, том 23, страница 40. Интеллектуал-большевик. По словам Наполеона, чтобы понять человека, надо узнать, каков был его мир, когда он был двадцатилетним. Мир 20-летнего Сталина представлял собой огромную сухопутную империю, раскинувшуюся на тысячи километров через десяток часовых поясов от Варшавы до Владивостока, от Северного Ледовитого океана до Каспийского и Черного морей. Согласно переписи населения 1897 года, в Российской империи проживало 125 миллионов человек, большинство которых были крестьянами, хотя проводимая государством индустриализации создала к тому времени значительную прослойку рабочего класса. В империи соседствовали более сотни национальных и этнических групп. Почти половину населения составляли русские, значительным было число украинцев, белорусов и евреев, а также различных тюркских и центральноазиатских народностей. Грузин, земляков Сталина, чья территория находилась под протекторатом России с 1783 года, насчитывалось около миллиона человек. Около 70% населения империи были православными, но имелось немало представителей других течений и ветвей христианства, а также мусульман и последователей иных религий. На протяжении практически 300 лет в стране правила династия Романовых. Государство управлялось абсолютистски, парламента не было, создание политических партий запрещалось. Активных противников имперской власти ждали слежка, аресты, тюремные сроки и ссылки. Забастовки были незаконны, равно как и профсоюзы. Зарождающееся в среде рабочих подпольное движение было пронизано и доносчиками, отравлено фальшивыми организациями, создаваемыми охранкой для провокации и контроля за подпольем. Агенты распространяли клеветнические слухи о сотрудничестве лидеров левых активистов с властями, а любые проявления недовольства рабочих подавлялись насилием и репрессиями. Сталин испытал все это на себе, занимаясь политагитацией в Тбилиси, Баку и Батуми. Первый его арест в 1902 году был связан с забастовкой демонстрации, при разгоне которой убили и ранили множество протестующих. Пока Сталин находился под арестом, погиб его друг детства и близкий товарищ Ладо Кецхевелли. Его застрелил тюремный охранник. Политическое движение, к которому примкнул Сталин, считало, что рабочий класс угнетается и эксплуатируется капиталистической системой, которая должна быть свергнута демократической революцией, за которой последует революция социалистическая. В то время как некоторые из радикалов надеялись на крестьянские бунты как на ключевой элемент в падении имперского режима, марксисты вроде Сталина рассматривали в качестве агента социальных перемен городской рабочий класс. Задачами же Сталина и прочих политических активистов были обучение рабочих, вербовка людей в ряды социалистов, поддержка, вдохновение и направление их социальной, политической и культурной борьбы. В самом начале политической жизни Сталина партия, которую он примкнул РСДРП, раскололась на две крупные фракции. Сталин присоединился к Ленину и большевикам, которые назывались так после того, как заявили о своем численном большинстве на Втором съезде партии в 1903 году, где и произошел первый раскол. Оказавшиеся в предполагаемом меньшинстве оппозиционеры были названы меньшевиками и возглавлялись Юлием Мартовым. В действительности число сторонников обеих фракций было примерно равным, при этом многие члены партии предпочли не выбирать между ними, оставшись в стороне от раскола. Изначально причиной раскола стал спор об условиях членства в партии. Должна ли РСДРП быть относительно открытой партии с большим числом членов и максимальной вовлеченностью во все виды легальной политической деятельности, как предлагали меньшевики? Или же ей следует быть высокодисциплинированной, крайне централизованной партией подпольщиков в соответствии с видением Ленина. Отчасти это был спор о выборе тактики в условиях нелегального существования и царских репрессий. Но более важными оказались глубинные различия во взгляде на роль партии. Меньшевики предполагали, что социалистическая сознательность будет распространяться и углубляться спонтанно в ходе борьбы масс за улучшение условий труда и эмансипацию, в то время как большевики считали, что члены партии должны нести научный социализм массы. Связанный с этим вопрос касался перспектив социалистической революции в России. Меньшевики видели социализм целью далекого будущего, вследствие чего распространение социалистической осознанности и вербовка прогрессивных членов рабочего класса в партию казались им менее важными задачами по сравнению с ежедневной социально-экономической борьбой и агитацией, которые должны были вылиться в демократическую революцию. Веря, что социалистическая революция ближе, чем казалось меньшевикам, большевики стремились к углублению социалистической осознанности среди рабочего класса. Ленин верил в перспективы союза рабочего класса и беднейшего крестьянства. Сталинская интерпретация позиции Ленина описана им в письме от 1904 года. «Возвысим пролетариат до сознания истинных классовых интересов. До сознания социалистического идеала нельзя разменять этот идеал на мелочи или приспособить к стихийному движению. Нет оснований считать, что поддержка Сталином идеи Ленина была делом само собой очевидным. В глубинке Российской империи, где действовал Сталин, в Грузии, и за Кавказе, основой РСДРП были меньшевики. Значительная часть политического становления Сталина посвящена борьбе с местными меньшевиками, как правило, борьбе неудачной. Именно меньшевики пришли к власти в Грузии после революции 1917 года и оставались основной политической силой в стране вплоть до захвата ее большевиками в 1921 году. Несмотря на то, что Сталин вполне мог завоевать расположение меньшевиков как погруженный в ежедневную классовую борьбу представитель простого народа, он был человеком хорошо образованным и предан делу распространения социализма. Сталин видел в себе не рабочего и не крестьянина, а интеллектуала, чья задача состоит в просвещении масс и распространении социалистической осознанности. Именно это фундаментальное определение себя в роли интеллектуала мотивировало его фанатичную страсть к чтению и самообразованию, что оставалось с ним на протяжении всей жизни. Уважая рабочих, Сталин, в отличие от некоторых социалистов из среднего класса, не благоговел перед ними – Хороший рабочий в понимании Сталина должен был быть человеком, как и он сам образованным, и в силу этого способным ухватить проповедуемую партией истину. С помощью прослойки наиболее образованных рабочих можно было бы донести послание просвещения до широких масс трудящихся. Биографы Сталина зачастую пренебрегают изучением нюансов политики, каждодневной борьбы, фракций и личностей русского революционного подполья, хотя именно это окружало Сталина добрую половину его взрослой жизни. Таков был социальный и политический мир, полностью повлиявший на характер Сталина. В годы своей революционной молодости Сталин сформировал свои убеждения, усвоил определенные взгляды, приобрел жизненный опыт и принял много важных решений. Нет недостатка в свидетельствах о молодости Сталина. Проблема, однако же, в том, что значительное их число составляют крайне ангажированные и предвзятые мемуары, а документов того времени, касающихся жизни вождя, сохранилось относительно немного. Зачастую воспоминания мемуаристов о Сталине зависят от их отношения к его более поздней деятельности. Восприятие Сталина даже лично знавшими его людьми несет на себе отпечаток его последующих действий и того облика, который он приобрел после прихода большевиков к власти и ее удержания ценой гражданской войны, террора и массовых репрессий. Историки не меньше мемуаристов разделены в своих оценках личности молодого Сталина. И все же большинство согласны, что, хотя многие черты, присущие взрослому Сталину, прослеживаются, начиная с молодости, Он продолжил и после революции примерять на себя новые роли и идентичности. Молодой Сталин — человек убежденный и самоуверенный. Он являлся преданным членом большевистской фракции Ленина, интриганом и заговорщиком во внутрипартийных стычках с меньшевиками. Был лоялен своим товарищам и презирал политических оппонентов. Не стеснялся выходить на передний план, но мог оставаться в тени, если это было необходимо. Легко придавался гневу, но большую часть времени оставался хладнокровным. Будучи посредственным оратором, выступал как прекрасный полемист в печати. Несмотря на догматичность своих политических убеждений, мог изменить взгляды под воздействием нового опыта. В зависимости от обстоятельств проявлял прагматизм или же, наоборот, непримиримость. Его личная жизнь, недолгий брак и несколько интрижек была полностью подчинена его всепоглощающей политической страсти. После 1904 года Сталин практически не виделся с матерью, не написал ей ни одного письма до 1922 года. Многое в политическом стиле молодого Сталина позаимствовано у его наставника и образца для подражания – Ленина. «Примирительство с точки зрения Ленина было плохим качеством убежденного революционера», писал Рональд Суни. Рональд Григор Суни родился в 1940-м, американский историк Восточной Европы и Армении, почетный профессор Чикагского университета, главный редактор третьего тома «Кембриджской истории России». Резкое политическое самоопределение, принципиальность при разногласиях, идеологический пуризм были добродетелями. Приспособленчество, компромиссы и умеренность отбрасывались перед лицом приверженности к действиям, не терпящим отлагательств. Документальный след политической деятельности Сталина хорошо изучен, эволюция его политических взглядов кажется вполне понятной. Тем не менее остаются некоторые спорные вопросы. Действительно ли ему принадлежит авторство легендарного труда «Марксизм. Национальный вопрос» 1913 года? Настолько ли он был верен Ленину, как ему хотелось позднее казаться? Был ли он серым пятном? человеком, который пропустил революцию 1917 года и стал видным участником захвата власти большевиками лишь в пропаганде своего культа личности. Действительно ли он был самым жестоким из большевистских лидеров во времена Гражданской войны? Правда ли, что он препятствовал захвату Красной армии в Варшавы в 1920 году и тем самым остановил движение большевистской революции в Европу? В период революционных потрясений 1905-1907 годов Сталин участвовал в организации большевистских боевых дружин, представлявших вооруженное крыло РСДРП. Первая русская революция началась с расстрела мирной демонстрации в Санкт-Петербурге в январе 1905 года. Политическое насилие не было тогда в новинку, и тысячи царских должностных лиц, погибли в ходе столкновений с вооруженными группами, возглавляемыми левыми радикалами. В июле 1905 года Сталин анонимно публикует газетную статью под названием «Вооруженное восстание. Наша тактика», где осуждает убеждение меньшевиков, что бунт начнется стихийно. Напротив, Сталин утверждает, что восстание необходимо координированно подготавливать и реализовывать, занимаясь в том числе созданием боевых дружин и накоплением оружия. Сталин играл второстепенную роль в вооруженном ограблении почтовой кареты, случившемся в Тбилиси в 1907 году, о котором так подробно пишет Саймон Джонатан Себек-Монтефиоре в своей работе «Молодой Сталин». Саймон Джонатан Себек-Монтефиоре родился в 1965 году британский историк, автор многих популярных книг, в том числе переведенных на русский язык по истории России и СССР. Этот жестокий налет — Принес 250 тысяч рублей, но обернулся многочисленными жертвами и стал причиной раздора в РСДРП, поскольку произошел после того, как партия проголосовала против подобных экспроприаций. Резолюция о запрете экспроприаций была вынесена пятым съездом РСДРП в Лондоне в мае 1907 года. Это был последний совместный съезд большевиков и меньшевиков. За резолюцию голосовали все меньшевики и большинство большевиков. Ленин с небольшой группой единомышленников не подчинился решению съезда и создал тайны от большинства товарищей по партии фракции и боевой центр, который и руководил Тифлисской экспроприацией. Несмотря на то, что меньшевики обвиняли Сталина в участии в налете, непосредственно к грабежу он причастен не был и, вероятно, даже не находился в тот день в городе. Судя по всему, участие Сталина ограничилось предоставлением информации и моральной поддержкой операции Сталин никогда открыто не признавал и не отрицал своего участия в так называемом тифлийском «экс» — экспроприации. По воспоминаниям немецкого писателя Эмили Людвига, когда он спросил Сталин об участии в ограблении банков, тот засмеялся тяжелым смехом, несколько раз моргнул и встал впервые за все наше трех-четырехчасовое интервью. Вопрос об ограблении банков был единственным вопросом, на который он не ответил, если не считать ответом его игнорирование вопроса. Троцкий раскритиковал Сталина, сказав, что было трусостью с его стороны не включить этот безрассудный поступок в свою официальную биографию. Он был не включен в биографию не потому, что в ограблении банков в интересах партии было что-то порицаемое, писал Троцкий, признавая за Сталиным революционную решимость. А для того, чтобы скрыть политический промах Сталина, в 1907 году революционная волна уже пошла на убыль, и подобные экспроприации деградировали до уровня авантюр. В целом Сталин воспринимал политическое насилие так же, как и Ленин, это просто один из инструментов. Насилие само по себе рассматривалось как нечто омерзительное, но приемлемое в интересах революции. Отдельные акты террора были допустимы только как часть массовой кампании террора, поддержанной народными массами. Более того, политические убийства и эксапроприации воспринимались как нечто менее важное, чем организованная партизанская война и подготовка к вооруженному восстанию. Завершением революционного периода 1905-1907 годов большевики отложили оружие в сторону и приступили к политической агитации масс в преддверии выборов в Государственную Думу, созванную Николаем II перед лицом народных волнений. Выборы в Думу были непрямыми и не основывались на всеобщем голосовании. Кроме того, полномочия этого учреждения были крайне ограниченными. Левые партии бойкотировали выборы в Думу первого созыва, но приняли участие в работе Думы второго созыва. Перед выборами в Думу третьего созыва избирательное законодательство было изменено в пользу правых партий. Однако социал-демократы, в том числе и большевики, смогли полноценно принять участие в думских выборах четвертого созыва 1912 года. Большевики получили 6 мандатов в Думе, меньшевики смогли добиться семи. Исключительно эффективной деятельностью в роли лидера большевистской фракции в Думе отметился Роман Малиновский. К сожалению, он также был сотрудником Охранки. Среди множества тех, кого он предал, был и его лучший друг иосиф Сталин, арестованный в Петербурге в феврале 1913 года. Малиновский сложил себя депутатские полномочия в 1914, однако его работа на Охранку оставалась не раскрытой вплоть до 1917 года, когда в полицейских архивах Были обнаружены документальные тому подтверждения. Годом позже большевики судили его и расстреляли. Малиновский был не первым разоблаченным агентом охранки, но его предательство стало для всех, включая Сталина, наиболее шокирующим. Предположение, что автором марксизма и национального вопроса является Ленин, а не Сталин, восходит к написанной троцким биографии своего заклятого врага. Текст этой, опубликованный в 1941 году, уже после смерти Троцкого, книги «Исаак Дойчер», автор биографий и Сталина, и Троцкого, характеризовал следующим образом. «Книга странного притяжения, полная глубоких прозрений и слепой страсти». Исаак Дойчер, 1907-1967, польский и британский историк, коммунист, троцкист, автор широко известных, в том числе в России, политических биографий Троцкого и Сталина. Идея статьи принадлежит Ленину, и он же правил сталинский черновик. Также Сталину помогали с переводом немецких источников, так как, несмотря на его изучение английского, французского, немецкого эсперанто, уверенно владел он только русским языком. Нет сомнений, что Сталин был основным автором этого классического марксистского труда, заложившего основу национальной политики большевиков. Как интернационалисты большевики выступали против национализма, ибо, по их мнению, он мешал классовой борьбе и раскалывал народ. Но они осознавали силу национальных чувств и использовали практику националистически мотивированной мобилизации масс на борьбу с капиталистическим империалистическим угнетением. Именно поэтому большевики поддерживали право наций на самоопределение и были готовы сражаться за него в случаях, когда национальная независимость ведет к освобождению от угнетения и, словами Сталина, убирает поводы раздоров между нациями. Работа Сталина вышла тремя частями в пробольшевистском журнале «Просвещение» в начале 1913 года. Автором был указан К. Сталин, псевдоним который он только начинал тогда использовать и который вскоре полностью заменит партийную кличку Куба. Придя к власти в 1917 году, большевики продолжили отстаивать право наций на самоопределение, последовательно закрепляя его в каждой принимаемой конституции. Тем не менее, один важный аспект большевистской риторики фактически исключал возможность выхода национально-территориальных образований из состава конкретно СССР. В качестве наркома по делам национальности именно Сталин делал основной упор на условия, согласно которому самоопределение наций не должно ставить под угрозу интересы революции и мешать строительству социализма. Несмотря на отсутствие у Сталина серьезных противоречий с Лениным до 1917 года, у них случались некоторые важные разночтения отдельных нюансов. Сталин провел много времени в тюрьмах и ссылках. В отличие от Ленина и прочих большевистских лидеров, он никогда не был революционером в эмиграции. Именно фактическое присутствие Сталина в России его труд низового агитатора, пропагандиста и журналиста делали его столь ценным товарищем для Ленина и упрощали взлет в верхушку большевистской партии. Не было более яростного критика меньшевиков, чем Сталин, но, тем не менее, из практических интересов он часто выбирал единство партии. Он презирал расколы внутри большевистской фракции и схожим образом относился к разногласиям по теоретическим вопросам. Комментируя философскую полемику о природе марксистского материализма, Сталин сравнил ее с бурей в стакане воды. Как заметил Рональд Суни, Сталин изучал эти философские различия и пришел к собственным выводам. Но его намного больше заботило то, чтобы эти споры о материализме и восприятии не привели к очередному фракционному расколу. В 1908 году Сталин писал из тюрьмы, что философские споры важны, но сразу оговаривался. Я думаю, что если наша партия не секта, а это далеко не секта, она не может разбиваться на группы по философским гносеологическим течениям. Сталин провел в ссылках несколько лет, около семи лет в сумме. Возможностей для политической деятельности у него в это время почти не было, зато оставалось много времени на чтение и учебу. В период Вологодской ссылки между 1908 и 1912 годами он бесчисленное множество раз посещал местные библиотеки, что известно нам по полицейским записям. Еще одним свидетелем его деятельности в Вологде была Полина Ануфриева. Пелагея Георгиевна Ануфриева, 1888-1955, знакомая Сталина в 1911-1912 годах, когда Сталину разрешили переселиться из ссылки в глухом Соль Сольвычегодске в губернский центр Вологду, где имелась библиотека, невеста Петра Чижикова, политического активиста и близкого товарища Сталина. Информация шпиков о том, что Пелагея Ануфриева была невестой Петра Чижикова, являлась ошибочной. Вряд ли правомерно делать вывод о близком товариществе только на основании их частых бесед в ссылке. Все политические ссыльные, оказавшиеся в одном месте, общались между собой, а также того, что Сталин сбежал из Вологодской ссылки с паспортом на имя Петра Чижикова, полученным им благодаря их общей знакомой. В 1944 году в своих воспоминаниях Ануфриева писала, что она, Сталин и Чижиков проводили много времени вместе, без конца обсуждая искусство и литературу. Сталин, по словам Ануфриевой, прекрасно разбирался как в русской, так и в зарубежной литературе. Он стал ее интеллектуальным наставником и на прощание подарил ей книгу Когана «Очерки по истории западноевропейских литератур». 1909-й, с дарственной надписью, гласившей «Умный скверный поле от чудака Иосифа». Сталин не подарил Пелагею эту книгу на прощание, а прислал ее по почте после побега из ссылки. В феврале 1912 года Сталин бежал из Вологодской ссылки. Пару недель спустя об этом сообщила в полицию приютившая его домовладелица, приложив к заявлению список оставленных им вещей, в том числе большого количества книг по бухгалтерскому делу, арифметике, астрономии и гипнозу. Среди философских текстов имелись Вольтер, Огюст Конт, Карл Каутский и работа меньшевистского философа Павла Юшкевича. Художественная литература была представлена собранием русской поэзии и неназванной работой Оскара Уальда. Самую продолжительную из своих ссылок Сталин провел в сибирском Туруханске. За время этой ссылки Сталин жил в самом Туруханске, в селах Монастырская, Костина и Курейка, больше всего в последнем. Он был этапирован сюда в июле 1913 года и провел в Туруханске почти четыре года. Сохранилось некоторое количество сталинских писем того периода, в том числе часть переписки с его добрым другом Романом Малиновским. Условия содержания были тяжелыми. Условия содержания ссыльных в царской России были вполне сносные Главное, от чего страдал Сталин под Туруханском, это местный суровый климат, который, конечно, царский режим не смог бы смягчить даже при всем своем желании. И Сталин много болел. Вполне понятно, что в письмах он часто жаловался на ужасные условия и просил товарищей оказывать ему финансовую поддержку. Но более всего просил их высылать книги и журналы, особенно те, что были необходимы ему для изучения национального вопроса. Как демонстрирует список домовладелицы, Сталин имел широкий круг интересов и читал самые разные книги. Но более всего ему была интересна марксистская литература, в особенности труды собственно Маркса и Энгельса. Его первой крупной работой, дошедшей до публикации, стала серия газетных статей ⁇ Анархизм или социализм ⁇ 1906-1907, в которых он развивал идеи Маркса и Энгельса, чтобы опровергнуть анархистскую критику излишней метафизичности марксизма. Марксизм и национальном вопросе Сталин критикует австрийских марксистов Шпрингера, Бауэра, За их взгляд на нацию как на психологический конструкт, в то время как сам он определяет нацию как исторически сложившуюся устойчивую общность людей, возникшую на базе общности языка территории экономической жизни. Продолжение подлинной цитаты и психического склада, проявляющегося в общности культуры. После Ленина любимым русским марксистским писателем Сталина был Плеханов, один из основателей русского революционного социалистического движения, перу которого принадлежит исключительно важный исторический текст, к перечитыванию которого Сталин будет еще возвращаться позднее, к развитию монистического взгляда на историю.